Дубль девятый. Случайности не случайны. Эта ночь прошла для меня спокойно. Внутренне ожидала, что Артём опять явится, но мужчина не пришёл. Или так сильно оскорбился, или ему просто не удалось вырваться. В любом случае, разговаривать с ним один на один мне казалось почти невозможным. Не так я себе это представляла. Совершенно не так. Я понимала требования Артёма. Он имел полное право злиться на весь этот фарс, потому что у него уже были отношения с Викой, которые чуть было не окончились свадьбой, но мужчина сам согласился участвовать. Должен был осознавать, что каждый претендент станет перетягивать на себя одеяло, желая урвать внимание к своей персоне. Я ведь не могла категорично проявлять своей антипатии не могла одним разом выгнать всех и оставить его одного. Договор есть договор. Ночь прошла спокойно, но я едва ли спала. Скорее уж дремала, зависнув на грани сна и яви. Ощущала тревогу, нервничала. Всё это слишком сложно для меня. Мне казалось, что всё должно пойти как по маслу. Общее свидание, где бы мы виделись, часть личных встреч и посиделки в доме. Всё это в моих мечтах способствовало развитию наших отношений. А в итоге в парке Артём показательно сторонился меня. Не знала, что делать дальше. Недосып сказался на моём самочувствии. Утром мы только с третьего дубля смогли полностью записать мою речь. Александр, словно заведённый, повторял одну и ту же фразу, согласно сценарию, а я раз за разом делала выбор. На первое свидание я выбрала Артёма и Сергея. Первого, потому что всё-таки жила надеждой, что всё получится, а второго по двум причинам. Во-первых, я собиралась выгнать его в самое ближайшее время, потому что его действия и слова были слишком привельными казалось, что Сергей ощущает себя здесь богом. Чего только стоили его усмешки по отношению ко мне. Однозначно неприятный тип. Во-вторых, надеялась, что Артём не позволит Сергею вести себя неподобающим образом. Почему-то была искренне уверена в этом мужчине. Ну и в-третьих, остаться с Артёмом наедине пока не решалась. Для индивидуального свидания я выбрала Владимира. Если честно, то даже не думала, когда принимала решение. Он казался мне безобиднее остальных. Да, самый влюблённый, да, уверен, что я обязана выбрать его из-за его принадлежности к аристократической семье. Но по крайней мере, рядом со мной он старался вести себя учтиво, даже ухаживал не нароком, то поддвигая стул, то наливая чай за завтраком. Так, кстати, ему пришлось наливать все 3 дубля. Могла бы выбрать Мишу как самого безопасного из всех, но почему-то именно его мне было стыдно обманывать. Я видела искреннее чувство к Вике, а потому боялась сделать что-то не так. Вдруг он примет мои слова как призыв к действиям? Или наоборот, они его обидят? Причинять ему боль не хотела. Пока камера снимала, разговоров только и было, что обо мне. Я старалась участвовать в беседе, но даже сама ощущала, насколько зажата. Едва материал отсняли, повисло неловкое молчание, и я решила, что пора бы и честь знать. Что ж, увидимся завтра. Неловко вышла я из-за стола. Конечно. Да, завтра. Хорошо отдохнуть. Голоса отражались от стен столовой, в которой сегодня был накрыт завтрак. Старалась вообще ни на кого не смотреть. Мне обещали свободный день, а троим из мужчин предстояло придумать, куда мы отправимся на свидание. Хорошо, что это их головная боль, а не моя. Я же намеревалась бессовестно выспаться. Может быть, всё-таки останешься на завтрак? произнесли лениво, когда я уже успела сделать первый шаг к побегу. Этот голос я могла бы запросто узнать из тысячи. Что это? Проверка? Хочет знать, насколько я его ценю? Насколько ставлю выше других? А почему бы и нет? Обернулась я, намертво приклеивая к губам улыбку. Вернувшись обратно за стол, Я принялась неуzmутимо завтракать уже остывшей кашей и фруктами. Не зная, кто подготавливал стол для съёмок, но овсяную кашу я ненавидела. Однако всё равно давилась ей, крае муха прислушиваясь к разговорам. "Рига, как насчёт музея?" поинтересовался Владимир, нависая надо мной позади стула. Я даже вздрогнула от неожиданности. Пропустила тот момент, когда он поднялся из-за стола. Такая близость несколько нервировала, но идея посетить музей мне показалась интересной. По крайней мере, там он не сможет распускать руки, потому что место совсем не подходящее для уединения. «Мне нравится», — кивнула я. «А в какой?» «Пусть это станет для тебя сюрпризом», — сверкнул мужчина голубыми глазами, самодовольно улыбаясь создавалось ощущение, что он уже выиграл не только битву, но и войну, а точнее, реалити-шоу. Но я бы с таким никогда не могла встречаться. И нет, дело не в отталкивающей внешности, а в показушности. Там не было и нет абсолютно никакого воспитания. Я бы даже больше сказала, отчётливо ощущала маску, которая закреплена на его лице суперклеем не видела в нём ничего настоящего. Там был только образ, в котором он привык жить. Да и, наверное, я не имела желания искать в нём кого-то другого. Музей во Франции. Как оригинально, усмехнулся Артём, ловя мой взгляд. Как насчёт свидания в отеле? В каком смысле? Опешил я от такой неприкрытой наглости. Не хватало ещё, чтобы Артём объявил всем о том, что мы переспали. Нет, я не жалела. Но говорить об этом вслух это не только недостойно для мужчины, но и крах всему. И он это понимает, я видела. Он играл на моих нервах, знал, что я испугаюсь. Спа, бассейн, баня, массаж, произнёс он после слишком долгой паузы. Ты ведь не откажешься? или твои предпочтения настолько изменились Ты о чём Похолодела я, окончательно уверяясь в том, что оставаться не стоило. Ты ненавидишь молочные каши, припечатал он. А я? Я в этот момент ненавидела его. В комнату я так и не вернулась спать не хотелось совершенно, потому что испытала стресс, не понимала Артёма. Да, у него был козырь в рукаве против меня, но неужели он не понимает, что его поступки отталкивают? Я не Вика, мне нечего вспомнить из прошлого, кроме поцелуя, что произошёл ошибочно. Его поведение злило. Я понимала, что веду себя совсем не так, как это делала бы Вика. Еще немного и меня раскусят, а потому лучше как можно меньше времени проводить в обществе участников. Миша уже видел, что я ем мясо, остальные, как я впихиваю в себя кашу. Вика, как и я, с детства ее не ела, да и вообще следила за своим питанием, тогда как я запросто могла провести ужин в компании с фастфудом. Слишком много отличий». Слишком большой риск, что меня разоблачат. Но думать об этом нужно было раньше. Выходной у меня был не просто так. Камеры в доме мужчин и не выключались, но вся съёмочная группа готовилась к приезду неведомого продюсера. Неведомого, потому что я его ещё ни разу не видела, но точно знала, что человек серьёзный. Не сказала бы, что его боялись, однако лёгкая паника имелась. Ну да, высокое начальство не любит никто. Сидя на качелях, размышляла о том, что поспать днём всё равно не удастся, а потому лучше провести время с пользой и всё-таки съездить в город. Тем более, что Машка и Катька сказали без подарков не возвращаться, а порадовать их действительно хотелось. Не обомнели ты думаешь? Подкрался ко мне Антон, останавливая качели. Отстранившись, с возмущением обернулась. Мужчина был невыносимо близко. Ощущала его тепло, видела его улыбку лукавства в глазах. Его пальцы скользнули по верёвке, опустились ниже и накрыли мои, чуть сжимая, согревая. Такого я уже вытерпеть не могла Не дождёшься, рявкнула я, собираясь встать, но Антон меня удержал. За ту самую руку удержал. Между нами только качели, да и то не преграда. Злилась на такое поведение, да. Он знает, кто я на самом деле, но это не значит, что ему позволено больше, чем другим. Да ему вообще ничего не позволено. Очень жаль, мягко улыбнулся он, стараясь сразить наповал своим обаянием, но я уже была подготовленной. Просто игнорировала это чёртово притяжение. Обыкновенное притяжение женщины к привлекательному мужчине до да таких, как он, в мире на целый город хватит. Что же теперь, по всем слюни пускать? хотел спросить, не составишь ли ты мне компанию? Невесомо погладил он мои пальцы, рождая в теле неконтролируемую дрожь. Видел шельмец, как действует на меня, но я изо всех сил старалась казаться невозмутимой. В компанию в чём? Я собираюсь в город, хотел заказать для тебя подарок, но все заняты, а потому придётся ехать самому. Но разве это не против правил? Прищурилась я, ощущая подвох. Правила созданы для того, чтобы их нарушать? Если серьёзно, то я уже отпросил тебя. Поехали. Разве ты не хочешь хотя бы несколько часов провести вдали от этого безумия? Чёрт возьми. Он знал, чем меня можно соблазнить. Естественно, я уже устала от того, что вокруг Постоянно так много народа. Мне хотелось спокойно проехаться по Парижу, погулять по магазинам, но было не с кем. А теперь... А теперь я буквально разрывалась между тем, чтобы поступить правильно и так, как мне этого действительно хотелось. «Распустишь руки, и я за себя не ручаюсь», пригрозила ему, намереваясь вернуться в дом, чтобы взять с собой сумку. Ты куда? В один шаг догнал он меня, в единый миг закидывая моё тельце себе на плечо. Ладонями упиралась в его спину, но была настолько ошеломлена, что не сразу нашлась с ответом. Да я буквально задохнулась от возмущения. Кем он себя возомнил? Немедленно опусти меня на землю, потребовала я. Тогда как мужчина продолжал беззаботно идти вперёд к парковке, как будто во мне и не имелось 55 кг живого и очень симпатичного веса. Не отпущу, потому что есть риск, что ты передумаешь. Вика протянул он с каким-то садистским удовольствием. Да я уже передумала, ударила я его по спине, за что и получила по заднице. Мне нужно деньги взять. Потом отдашь. Или не отдашь? Издевался он надо мной самым натуральным образом. Да ты невыносимый тип. Почему-то восхищённо заметила я. Зато ты очень даже выносимая. За ворота. Сначала я дулась. Долго и со вкусом смакуя обиду, которой на самом деле не было. Нет, я ее изо всех сил искала в себе, но не находила. Мне льстило такое внимание. Что уж скрывать. Мне нравилась эта напористость, но я не хотела, чтобы Антон себе что-то там надумал. У меня есть цель, и этот мужчина в нее не вписывался. «Поспи, ехать долго», — посоветовал мужчина, включая печку. Я ничего не ответила. Хотя бы потому, что изображала обиду, но не улыбнуться в ответ не смогла. Правда, постаралась отвернуться как ну, чтобы он не заметил моей реакции, которая выдавала все эмоции с головой. И какого чёрта я поехала с ним? Всё равно насильно в машину не усадил бы. Я могла уйти, но не ушла, а это о чём-то договорила. Пригревшись, я всё-таки задремала. Проснулась уже тогда, когда автомобиль остановился на парковке в окружении магазинчиков. Думала, что направляемся в торговый центр, но Антон удивил. Вот теперь я точно ощущала, что нахожусь в Париже. Вся архитектура вокруг буквально кричала о том, что мы переместились на век назад. Это бульвар Монмартр. Посмотрел на меня Антон, а щёки мои вспыхнули лишь от его взгляда. У тебя когда-нибудь был кукольный домик?